Глава 19. Надвигается ливень в горах, весь дом пронизан ветром. Второй том. Цветы, не знающие воли неба, особенно прекрасны. Уси вслед за Пин Анем, войдя в княжескую резиденцию, услышал нежный женский голос и музыку цитры, доносящуюся изнутри. Он остановился, сразу же догадавшись, что песню исполняла госпожа Луна, чье выступление они видели на реке Ваньюэ недавно. В любом случае, он никогда прежде не встречал женщину, которая пела бы столь же прекрасно. Он внимательно прислушался к тексту песни. «Резиденция государя уже коснулась неба, а лаяшмы ветви разрослись повсюду, откуда бы им знать боевые танцы?» Когда он поднял глаза, Дзенци лично вышел поприветствовать его и сияющей улыбкой потянул вслед за собой. «Редкий гость пришел, как раз кстати, чтобы насладиться музыкой. Проходи быстрее и садись с нами». Маленький соболь выпрыгнул из рукава дзиньцы. Цзи. Увидев своего обожаемого хозяина, он немедленно забыл человека, который со всей любовью снабжал его вкусной едой и бросился на грудь уси. Дзинцы Цзи на это ответил издевательским. «Бессовестный грубиян», но решил не обращать внимания и пошел дальше. «Это госпожа Луна». Зачем ты меня позвал? – спросил Уси. А я? Ты узнал ее по пению? Дзенци несколько раз подмигнул Уси и сделал вид, что второй вопрос ему не задавали. Что такое? Наш мальчик уже вырос и начал думать о ней наяву и во сне, без толку ворочаясь боку на бок. Уси не понял смысла этих слов, но по непристойному выражению на лице дзинцы догадался, что ничего хорошего в них не было. Поэтому он демонстративно проигнорировал его и спросил, о чем она поет. Замечательное произведение, — нежная улыбка промелькнула на губах дзиньцы, — отзвук предшествующих поколений, музыка погибшей страны. Пока Уси раздумывал над тем, почему «Музыка погибшей страны» – замечательное произведение, дзиньцы уже утянул его в маленький сад. В центре за цитрой сидела женщина с чистым лицом, без всякой косметики а вокруг расположились несколько человек по главе с Халянь-И. Рядом с ним, кроме Джоу Цзышу, находились еще два незнакомца. Один из них с красивым омовальным лицом и светлой кожей, был облачен в синее одеяние ученого. Второй был ростом чуть больше восьмичи с глазами, что напоминали бронзовые колокольчики и широкими плечами. На нем тоже были одежды ученого, однако на поясе висел меч – Увидев Уси, все, кроме Хэлянь И, встали. Уси чувствовал, что появился не вовремя, но отступать было поздно, поэтому он позволил Дзинци тащить себя. Остановившись около ворот, он слегка поклонился Хэлянь И. "Ваше высочество наследный принц, а также Джоу". Он замолчал, не зная, как обратиться к Джоу Дзишу. "Герой", подсказал Дзинци. «Этот простолюдин не заслуживает называться героем в устах юного князя», – рассмеялся Джоу Дзышу. «Я всего лишь странник, путешествующий по Дзяньху, поскольку я третий в семье молодой шаман, может называть меня Джоу Сань». Уси покачал головой и на полном серьезе сказал, «Господин Джоу, вы человек, обладающий большим талантом и заслуживаете уважения. Все присутствующие обладают большим талантом». Кроме этого ничтожного слуги, добавил Дзинци, это он указал на человека в синих одеждах ученого, это первый из сильнейших в области наук господин Лушэнь. Сейчас он временно подчиняется Академии Ханьлинь и является будущим мужем разума и света нашего доцина. Он не просто трепался. К моменту смерти Дзинци в прошлой жизни Лушань уже стал первым министром царствующей династии. Сейчас он был на побегушках в академии Ханьлинь и занимался переписыванием книг. Должно быть, он чувствовал себя очень униженным. На самом деле Лушань был племянником Лу, Женьцина и с детства приобрел репутацию очень одаренного человека. Его академический талант принес ему титул Джу Ань Ю Аня. однако с взаимной неприязнью между образованными людьми было ничего не сделать. В ученых кругах любили посплетничать за спиной или отпустить пару ехидных замечаний. Кроме того, если люди тайно или в открытую упоминали Лу Шеня, в разговоре, то непременно добавляли племянник великого ученого Лу, словно всеми достижениями он был обязан дяде. Поэтому Джуань Юань Лу больше всего ненавидел, когда в разговоре упоминали его дядю, Однако он проявил бы неуважение к родителям, если бы так сказал, поэтому ничего не мог сделать и только грустил в глубине души уже очень давно. Когда Дзенци почтительно представил его, ни слова не добавив Олу Дженцини, Лушень почувствовал себя очень счастливым. Он тут же поспешно поклонился. Не смею согласиться. Ваша светлость незаслуженно меня хвалит. Дзенци указал на человека, с обоюдо острым мечом. Это единственный сын Хоу. Цин Дзе, юный Хоу Хэ Юньсин, выдающийся человек, талантливый, не только в литературе, но и в боевых искусствах. Сейчас улицы полны знатных отпрысков, которые дрожат при каждом движении и чуть что харкают кровью. Братец Юнсин действительно отличается от них. Юн син подошел поприветствовать юного шамана и улыбнулся Дзинци. Я не заслуживаю такой чести. Хелянь и пристально уставился на дзинци. Боюань, прекращай свою бесконечную болтовню. Поспеши и предложи молодому шаману занять место. После этого он повернулся к девушке, которая закончила играть на цитре и тихонько отошла в сторонку. Это юный шаман из Южного Цяндзяна недавно он тоже был на борту судна и слышал твое пение. Но в тот вечер он рано ушел, поэтому у вас не было возможности познакомиться. Су Цин Луань подобрала полы одежды и поклонилась со сложенными руками. Присмотревшись, Уси пришел к выводу, что она действительно красива, Ее ненакрашенное лицо излучало естественное и утонченное очарование, отличающееся от той нежности соблазнительной красоты во время выступления на реке Ваньюэ. Это добавляло ее облику каплю наивности. С опущенной головой она выглядела совершенно спокойно. Однако что-то в этой женщине вызывало в уси чувство дискомфорта. Он не мог сказать, что конкретно. Это было инстинктивно она ему просто не нравилась, поэтому он только кивнул и не стал много расспрашивать. Все снова заняли свои места, Су Цин Луань тронула струны цитры, но теперь зазвучала другая песня. Уси сидел рядом с Дзин ци, слушая легкомысленную беседу о любовных делах, не понимая большую часть услышанного. Дело в том, что в его родных краях, если человеку кто-то нравился, то возлюбленного просто приводили домой, а затем заключали брак. Не было никаких изящных гибких ив и прелестных персиковых цветов. Он даже не знал, что в мире существовали чувства, достойные отразиться в стихах, картинах и песнях. Поначалу слушать о необыкновенных людских мечтах было ново и интересно, но затем разговоры об одном и том же наскучили уси. Он подумал, если вам в самом деле нравится человек, все ваше сердце будет наполнено мыслями о нем. Вы будете видеть его во снах по ночам и будете готовы умереть, лишь бы заставить его улыбнуться. Этот человек будет для вас прекраснее и важнее целого мира. Такие чувства нельзя выразить словами». Луна и звон колокольчиков не имели к этому никакого отношения. Однако люди использовали песни, чтобы создать притворный образ вечной любви, выразить свои выдающиеся литературные способности или что-нибудь еще. Очень скучно и бессмысленно. Посидев еще немного, Хелен И, наконец, сказал, «Отведите госпожу Цин Луань передохнуть на задний двор. Нам нравится слушать пение, но к женщине следует относиться бережно. Если твой голос пропадет из-за усердий, мы не сможем это возместить». Цзиньсян немедленно предложил Су Цин Луань пройти с ним и подозвал ожидающую снаружи служанку, чтобы помочь госпоже перенести цитру. «Распорядитесь, чтобы госпоже подали медовый чай из цветов хризантем», – поспешно добавил дзинцы. «Старинная утварь здесь вполне прилично, чего не скажешь о других вещах. Если госпоже что-нибудь приглянется, она может взять любую вещь без стеснения». Считайте, что этим вещам повезло попасть вам на глаз. Эти слуги грубые и невежественны. Если они поведут себя неучтиво, молю, госпожу, проявить снисхождение. Суцин Луань быстро опустила голову, поблагодарила князя за любезность, поклонилась остальным господам и ушла вслед за Цзисяном и служанкой. Пин Ань позвал слуг, чтобы заменить вино зеленым чаем, а Хэ Лян И наконец с серьезным видом спросил. Так что, в конце концов, произошло в тот вечер? Его высочество наследный принц, естественно, имел своих осведомителей. Бросив быстрый взгляд на Джоу Дзышу, Цзи кратко пересказал события того дня, сознательно упустив немало мелочей и взяв на себя вину за покушение и раны Уси. «К сожалению, я всего лишь бесполезный, ни на что не способный человек который не только стал бременем для других, но и вовлек в неприятности молодого шамана, сказал он под конец. Уси удивленно замер и только хотел объяснить, что дело обстоит иначе, как вдруг Дзинцы подавился чаем и украдкой бросил на него выразительный взгляд. Уси проглотил обратно еще не появившиеся слова. Хлен и нахмурился в молчаливых раздумьях. А Хэ Юнсин откровенно сказал, «Да чего отвратителен этот второй принц. Должно быть, он только и думает, как бы одновременно захватить власть и достичь бессмертия. Целыми днями он водится с этим хитрым даосом. Не знаю, какое абсурдное снадобье он выпил на этот раз, если решил нацелиться на тайные приемы южного сяньзана, но вступить в сговор с этими безумцами только потому, что юный шаман не пожелал завязывать с ним дружбы». А юный князь однажды оскорбил его доброе имя. Это уже слишком. Хэ Юн Син со столь вспыльчивым нравом, не заботился о том, что говорит, поэтому лишь холодно фыркнул. Если в будущем Дацин окажется в руках такого человека, то не потеряет ли империя остатки своего величия? Хэлянь И махнул рукой, дав ему знак успокоиться, и обратился к Динци. Слышал, после нападения ты избавился от шпионов поместье и даже отправил одежду покойника вместе с подарками второму принцу. Услышав эти слова, все замерли. Ваша светлость, однако самоотверженный человек, рассмеялся Хэюнсин. Восхитительно, восхитительно. Лушень нахмурил брови. Ваша светлость этот шаг немного поспешный, необдуманный. Хм, Но я уже его сделал невозмутимо ответил дзиньцы Ты неодобрительно вмешался Хэлянь и Ай Ани, раньше я считал тебя здравомыслящим как ты мог публично разорвать с ним отношения, даже не посоветовавшись со мной хорошо, что ты дал волю гневу, но как ты собираешься разобраться с последствиями Дзинцы слегка опустил взгляд и усмехнулся. Раз уж мне уже хватило наглости задеть второго принца, «Естественно, у меня есть способы справиться с последствиями. Кто позволит второму принцу жаловаться на беспорядки в столице, если это он сам пригласил сюда каких-то неизвестных людей? Почему бы не позволить ему устроить еще больше беспорядок?» Морщинка между бровями Хелень и стала глубже. Не успел он открыть рта, как дзиньцы, легко поставил чашку на стол, переплел лежащие на коленях пальцы и медленно сказал. В прошлом году северные равнины подверглись налету саранчи, из-за чего число беженцев превысило 10 тысяч. Когда эти слова слетели с губ дзиньцы, воцарилась тишина. Хелен и не мог вспомнить, чтобы этот человек когда-нибудь так серьезно обсуждал государственные дела и невольно прислушался. Я отчетливо помню, что в тот год В дни великих холодов ярко светило солнце. Даже снег на навесах растаял, — продолжил дзинцы. Старики говорят, что это признак весенних заморозков. Если это действительно так, то, боюсь, в этом году ситуация не улучшится. Если забыть о внутренних проблемах, то что нам делать с весенним рынком? Уси давно привык видеть озорную улыбку на лице дзинцы. Однако выражение на его лице сейчас означало, что речь шла о каком-то очень важном деле, и хотя его слова не имели никакого отношения к южному сяньзану, он невольно отложил еду и питье, чтобы прислушаться и в конце концов не удержался от вопроса. Что такое весенний рынок? Хэ Юньсин впервые за долгое время услышал несколько слов от молчаливого молодого шамана и невольно вмешался в разговор. Юный шаман прибыл с южных границ, поэтому вряд ли знает, на севере Дацина, где находится пустыня Мандзин, есть племя кочевников Вагела, которое зарабатывает себе на жизнь скотоводством. Великий предок дважды отправлялся с войском на север, и в итоге вождь племени Вагела подчинился нашему Дацину, чтобы предотвратить ссоры и конфликты, был создан весенний рынок. Каждую весну племя ВГЛА прибывает в столицу, чтобы преподнести дары, привозит с собой шкуры и скот и обменивает их на шелк и зерно. Благодаря этому мы живем в мире и согласии уже несколько сотен лет. Уси был умным человеком, несмотря на свою прямолинейность, поэтому сразу понял, что весенний рынок был создан, чтобы поддерживать племя ВГЛА ресурсами и не давать им творить беды на границе, и ответил несколькими кивками. Обдумав слова дзенцы, Лушань сказал, «Вы правы, ваша светлость. В последние годы стихийные бедствия не прекращаются. Казна давно пуста, количество варварских племен растет, хороший урожай невозможно отличить от плохого, даже скот привозят негодный. Боюсь, даже если нам удастся пережить этот год когда-нибудь, мы окажемся в еще более стесненных обстоятельствах. Хелен и холодно усмехнулся. Везде можно оказаться в стесненных обстоятельствах. Стоит ли слишком печалиться? Однако, если мы хотим обеспечить стране годы спокойствия и надежности, нужно избавиться от корня проблемы. Кивнул Дзинси. Дзинбаюань не подходит на роль человека что способен управлять миром. Его высочество наследный принц прав, я лишь грязь, непригодная даже для заделывания стен. Хелен и бросил в него маленький фрукт, удачно оказавшийся в блюде под рукой, и рассмеялся. «Когда это я говорил нечто подобное?» «Я, по крайней мере, знаю свои достоинства и недостатки», улыбнулся дзинцы. Цзи. «Возможно, я бесполезен во многих вещах, но когда речь идет о делах, которые пачкают взор и вынуждают промывать уши. У меня есть несколько способов решения. Методы ведения дел второго принца действительно заставляют сердца людей содрогаться от страха. Хелен И молча посмотрел на него с непонятным выражением на лице, лишь долгое время спустя спросив, что ты собираешься делать? Дзинь обернулся и с улыбкой сказал Уси, в следующем месяце у его высочества день рождения. Боюсь, мне придется попросить юного шамана о помощи.